Глава пятая. Представьте себе теперь комнатку Наденьки, комнатку маленькую о двух окошках с белыми занавесками. В углу несколько кукол подле толстых лексиконов, у стенки столик с тетрадями и маленьким альбомом, рядом ш и р м ы и зеркало, за ш и р м а м и кровать. Не правда ли в этой комнатке веет какой-то д у ш е в н о й прохладой? В ней кажется воздух чище, свет светлее. Все носит в ней отпечаток таких свежих, непорочных впечатлений. На к р е с л а х сидела н а д е н ь к а и задумчиво перебирала иссохшие цветы, высушенные ею в русской грамматике Греча. У двери стояла старушка с а в и ш н а с повязанным на голове платком и молча глядела на задумчивое л и ч и к о своей барышни. Девочка к ней обернулась. Что, нянюшка? Ничего, сударыня, так поглядеть пришла на вас. Мадам, т о видно в гости уехала. Да какое им другое дело, нанятым, прости их, господи, как только что по гостям рыскать, а о том не подумает, что вас одних оставляет. Хороши они все. Пришла по наведать вас, с у д а р ы н не нужно ли чего? Мне скучно. сказала девочка и грустно взглянула на старуху. т о т о родная моя, а мне т каково? Жила себе век в деревне с своими по-своему, и вот на старости лет перетащили меня старуху неразумную в Питер, в знатный дом, где все на и н о с т р а н н ы й лад и люди-то все иностранцы. Да еще по немецки хотели меня нарядить. Видно, и клетамт почтения нет никакого. Сточно а ли это дело? Наметни еще графинины горничные так и пристают, чтобы я чепчик надел. Нет, уж как им угодно, а это кого стыда, я на себе не допущу. В деревне было лучше, сказала девочка. Как не лучше, сударня. То ли дело, там все свое. Была бы охота, а работы вдоволь. Скуки не узнаешь. И в амбар, и на птичник, и на кухню. И рыжки тосолить, и варенье т в а р и т ь и наливки т о настаивать. Что и говорить? В деревне там жить е а здесь сидишь себе, сложив руки, как негодные какай. Да хлеб только дарм ешь. В деревне было лучше, думала Наденька. В деревне можно было бегать без позволения гувернантки. В деревне весной распускались деревья. В деревне было весело и свободно. В деревне был свой маленький садик, свои цветы, была своя лошадь, была своя коричневая корова. Няня, ты помнишь мою коричневую корову? Как с ударней не помнить, с белыми пятнами. ч а и присмотра за ней теперь нет никакого. А в доме-то я думаю все повытаскали, дополомали. Да, да что и говорить, все пошло вверх дном с тех пор, как скончалась матушка барыня. Дай Бог ей царствие небесное и жизнь вечную. Нянюшка вздохнула и перекрестилась. Девочка не отвечала ничего. На глазах ее навернулись слезы. Ну и было всегда, с кем словом о л в и т ь продолжала нянька, не так как здесь с этими лакеями, что в позументах ходят до да, театрах т о л к у ю т Пойдешь бывал к п а н а м а р и е или к Дичи х и побеседовать. Дети их-то такая веселые, не видишь, как время проходит? А потом в праздник поедешь в гости к соседям, вот хоть к ф а м и н и ш н и что у Свербины в Ключницах. Сидишь себе да разговариваешь, иной раз и сама с т а р а я б а р н я выйдет, а с а в и ш н а здоров, мать моя. Здравствуйте, матушка Анастасия Александровна. А что с а в и ш н а все ли у вас з д о р о в ы Слава богу, матушка Анастасия Александровна. Ну с м о т р и т е ш ь н а п о й т ь с а в и ш н у чаем она у меня гостья. Много довольна, м а т у ш к а Настасья Александровна. Благодарим покорно за ласковое слово. Вот барни-то к барни, так как здесьшние, прости господи, русская барыня, набожная, нами бедными людьми не б р е з г а е т Дай бог ей много лет здравствовать. Наденька задумчиво перебирала. иссохшие цветы. Перед ней тоже развивалась картина прошедшей деревенской жизни. Там на берегу реки, перед густой рощей, серенький домик с зелеными ставнями. В том домике началась ее жизнь. Маленькая помнила она, что у нее была старшая сестра и что все говорили, что сестра ее красавица и что точно она была красавица. Потом помнила она, что много к ним ездило военных офицеров, но один чаще всех. Вдруг приехал какой-то господин в карете. Сестра ее три дня плакала. Офицер сердился и кричал, а потом уехал и не возвращался более. После церковь была освящена. Господин стал с сестрой перед налоем. Ей сказали, что это свадьба. Потом сестра села с господином в карету и уехала, и с тех пор осталась она одна с матерью своей, и жизнь и н была тихая. Уезжали они иногда к Свербиной по соседству, а больше оставались дома, и были у нее своя вечки, своя лошадка, своя коричневая коровка с белыми пятнами, и был у нее свежий воздух. И сельская свобода. И жила она жизнью полей. И минуло ей двенадцать лет. О, это она же его помнила. На дворе была осень. Снег бил хлопьями об тусклые окна. Было грустно везде. Мать ее сделалась больна. Погода сделалась хуже. Мать ее слегла в постель. Долго ходила она за ней, долго подавала она ей лекарства и не спала ночей у ее и з г о л о в ь ю Зима наступила. Такой ужасной зимы она не видывала. Мать подозвала ее к себе, положил ей на голову исхудалую руку, благословила и начала дышать тяжело. Потом занавесили в комнате зеркало, поставили среди комнаты стол. На стол положили ее заснувшую мать, бездвижную и холодную. Пришел священник в черный рясь, положили мертвую в гроб, унесли ее и положили в землю. И в сером домике осталась девочка одна, д е н о х е н ь к а с н я н ь к а й савишной, которая повязала голову черным платком и каждый день ходила с девочкой в церковь молиться и плакать над свежей могилой. При э т о й м ы с л и Наденька взглянула с невыразимым чувством детской любви на старую няньку. Ты меня не оставила, няня, сказала она. Ты приехала со мной в Петербург, когда сестра меня к себе вытребовала. Ты не хотела со мной расстаться. Что ты, что ты, с у д а р н ы грех какой! Покойница меня даром что ли жаловала? Что я, неблагодарная, разве какая? Нет, как мне подчаса не приходится с к р о м н а все-таки от тебя, мое красное солнышко, ни на шаг не отстану. И на что променяла я свою прежнюю жизнь, думала Наденька, на душную комнату, где окошки занавешены, где нет мне простора, едва летом на даче могу подышать свободно и весело, да и тут мешает мне теперь мадам Пунти. Все ходит за мной и говорит: держитесь прям, о не с м е й т е с ь Не говорите громко, не ходите скоро, не ходите тихо, опускайте глаза. Да к чему это? Хоть бы поскорее быть совсем большой. Когда я буду большая, сестра мне говорила, я с ней буду ездить в большой свет. Там должно быть очень весело. Уж верно весело, потому что сестра каждый день туда ездит. Буду я в театре, буду на балах, буду танцевать с военными кавалерами. А хотела бы я знать, о чем говорят они, когда танцуют? Верно, все о любопытном. Няня дома сестра. Кажись, дома сударня. В колокольчик ударяли, нечто видно, гость какой наверху. Наденьке запрещено было ходить к сестре, когда были гости, но ей так на одном месте с о с к у ч и л о с ь Мадам Понти не было дома. Лицо ее развеселилось. И легкая, как птичка, она выпорхнула из комнаты. Графиня сидела на диване у мраморного камина, уставленного бронзами. Кругом ее на столиках, на э т а ж е р к а х разбросаны все роскошные безделки моды: старый саксонский фарфор, малахит, ы веера, дантановские бюсты, к и п с е к и и целые кучи воспоминаний о Карлсбаде, о Вене, о Париже. в виде альбомов, граненых стаканов, китайцев и чернильниц без чернил. Комната вообще отделана с великолепием. В окна вставлены настоящие стекла средних веков с изображениями из католических легенд и рыцарской жизни. Роскошные обои покрыты картинами знаменитых художников. На мягком ковре разбросаны в разных направлениях гениальные творения Гампса. Наконец на письменном столике, украшенном письменными излишествами венского мастера, разбросано несколько французских романов и прошу заметить единая русская книга, весьма удивленная тем, что находится впервые в столь блестящих ч е р т о г а х Против дивана, на котором небрежно наклонилась графиня, на маленькой кушетке в виде буквы С полусидел, полулежал. Щетинин в сюртуке и занимался с графиней светской болтовней. Что нового? Да говорят, Эск к празднику будет к а м е р г е р о м До сих пор многие двери были для него заперты, а в о ь ключи х откроет. Еще что? Свадьба в городе. Княжна Б решается выйти за своего постоянного обожателя. Да она терпеть его не может и два года смеется над ним. это ничего не значит. Он получил наследство, княжна обогатилась годами. Вчера была помолвка, нынче она так с т р а с т н о влюблена, что не надевается. Бедная княжна. Впрочем, свадьба во всех отношениях приличная. Поговаривают еще о другой свадьбе, продолжал щ е к и н и н Говорят, что два миллиона приданого выходят за приятеля моего князя Чудина. Графиня злобно взглянула на щ е к и н и н а а потом улыбнулась. Неправда, это пустые толки. Он и не думает о том. Кстати, сказал Щекинин, поздравляю вас с новой победой. Кто такой? Приятель мой Леонин, который, кажется, с ума сходит. Вы помните тот самый армейский, к нам прикомандированный, о котором в ы н а м е д н е спрашивали с таким любопытством? Он не дает мне покоя, все упрашивает, чтобы я его втолкнул в свет и взнать. к о л о м е н с к а я страст ь забыта, а при вашем имени он смущается и краснеет, как школьник. Леонин говорила про себя графиня Леонин. Так это точно он, внук с вербиной. Она вынула из черного ларчика несколько писем старинного и вовсе не щегольского почерка и разбирая их вздохнула глубоко. Что это за нежная переписка? – спросил щ е к и н и н Неосторожно такие вещи читать при свидетелях. Это письма покойной матушки, – отвечала печальная графиня. Это последняя ее воля. щ е к и н и н опустил голову и замолчал, но светская его веселость вскоре опять взяла верх. Что же прикажете мне делать с л е о н и н о м спросил он. Привезите его непременно на бал в пятницу и представьте мне. Мне нужно узнать его покороче. О, сказал щ е т и н и н куда девать вам их всех? И без того у вас целые стада безнадежных вздыхателей. Полно ти шутить. Я прошу вас о том не в шутку. Слушай, очаровательная кузина, вы знаете, что для вас я готов все сделать. Хотите, я п о е д у обедать к э ф и буду разбирать с ним каждое блюдо по одиночке. Хотите, я целый день проведу с устаревшими поклонниками вашими, из которых один открыл Англию, а другой Италию. Хотите, я поеду в русский театр. Хотите, я буду играть в вист с вашей глухой тетушкой, а потом поеду слушать стихи Л и повести С. Все жертвы готов я вам принести. Прикажите только, и я буду танцевать. Что я говорю танцевать? Я буду влюбляться во всех уродов. которыми так расточительно изобилует наш прекрасный Петербург. Щетинин вдруг остановился в порыве своего светского злоречия. Малиновая занавесь двери тихонько приподнялась, а за ней показалась п р е л е с т н а я головка Наденьки, которая б о я з л и в о озиралась вокруг. Щетинин вскочил с своего места. Все м и ш у р н о е его красноречие исчезло. Он смутился и молчал. Графиня с неудовольствием взглянула на сестру. Появление Наденьки рушило одно из ее заблуждений. Чтобы это вполне истолковать, надо сперва вникнуть в сущность жизни светской красавицы, тесный круг, в котором она сияет, ее царство, красота ее, венец, толпа обожателей ее подданные. Потому все другие женщины ей соперницы, а другие красавицы природные враги, которые силой прелестей грозят отнять у нее и царство и подданных. Графиня не любила щ е т и н и н а и, как всем и всякому было известно, явно кокетничала с князем Чудиным. Но не менее того князь щ е т и н и н как мы видели выше, был л е с н ы м достоянием для модной женщины. Графиня видела его у н о г своих с чувством особого удовлетворенного самолюбия и вдруг истина обнаружилась. При первом движении Щетинина с этим инстинктом, которым одарены одни женщины, она разом отгадала его тайну, а при том заметила в первый раз, что сестра ее уже не ребенок. И что скоро, очень скоро Наденька затмит ее своей красотой. Надина, мадам п у н т и уехала, уехала маменька. Наденька называла сестру свою маменькой. Поди к сюда, досядь да с нами. Вы князь сестры мои не знаете. Позвольте мне вам ее представить. щ е к и н неловко поклонился. Я имел уже честь. И полный, она еще ребенок. Я думала, что вы еще ее не видали. Графиня пристально взглянула на Щетинина. Щетинин покраснел. Черт, побери эту женщину, подумал он. От нее ничего не скроешь. н а д е н ь к а просто душно глядела на офицера и припоминала, как она встретила его однажды в одно прекрасное утро на даче, где ей привелось побегать еще по-прежнему. Графине было чрезвычайно досадно. Вы удивительно р а с п о л о ж е н ы н ы н ч е сказала она всем досаждать. Ваша шутка уничтожает как ножик. Против нее нет защиты. Недаром п р о с л ы л и вы таким злым человеком. А смеять друзей своих, родных, для вас ничего не значит. Да и то правда вы никого не любите. Я люблю друзей своих, отвечал вспыльчивый Щекинин. Вот хоть князь ч у г и н а например, поверьте, что все советы мои могут только клониться к его пользе. Надина, прикажи, чтоб закладывали карету, доступай одеваться, я возьму тебя нынче с собой. Наденька вышла. Не правда ли, что она очень хороша? спросила с улыбкой графиня. Щетинин в знак согласия кивнул головой. Еще дитя, кажется, в о о б р а з и т е уж п о м о л в л е н о Помолвлена, воскликнул щ е т и н и н Да, это тайна, разумеется, но вам, как родному, ее можно поверить. Не говорите только о том никому. А что т а л ь о не танцует сегодня? Танцует, кажется. Приходите ко мне в ложу. Оба встали. В это время Наденька тихо возвращалась в свою комнату. Няня спросила она: Ты знаешь князя щ е т и н и н а который бывает у сестры? Видал, кажется, чернобровый такой. Няни говорят, что он злой человек. Быть может, да какой нам матшк до них дело. Жалко н я н е И матшк Христос с ними. Глава шестая. э п и г р о в Ах моя дорогая, какая она ж е н т и л ь н а я Институтский словарь. Мадемуазель а р м и д и н первая красавица целой Коломенской части, была точно очень недурна собой. Влюбчивые флотские капитан-лейтенанты рассказывали о ней в кронштадте товарищам с удивительным жаром. Многие стол начальники, даже несколько начальников отделения, нередко задумывались о ней, согнувшись над делом и забывая нужную для доклада справку. О ней и в и з м а й л о в с к о м полку поговаривали с удивлением. О ней на Васильевском острову у п о м и н а л и с завистью. Она точно была очень недурна собою, но сказать по секрету красоте ее вредила какая-то странная жеманность и принужденность в обращении. Она говорила с ужимками, делала маленький ротик, щ у р и л а глаза, притворялась слабонервную и чувствительную. Одним словом всячески старалась подражать обветшалым манерам, которые она предполагала в дамах высшего круга. Мать ее н и м ф а д о р а Терентьевна, вдова промотавшегося откупщика, была добрая, толстая женщина, созданная гораздо более для Москвы, чем для Петербурга. Верная старине своей, она не изменила костромского образа жизни и не заразилась заморскими причудами. Ела за обедом огромные к у л е б я к и пила после обеда квас, бронилась за картами и, по преданию всех матерей, имеющих товар готовый для сбыта, давала каждые в о с к р е с е н ь е вечеринки для сбора женихов. Хитрость старинная, не всегда удачная, но в большом употреблении в Коломне и в Москве. В Петербурге, как может быть известно вам, образованный класс, я разумею людей. чиновных, дворян, служащих, отставных, одним словом, с о с л о в и е более или менее классное разделяется на различные слои. Высший присвоил себе название хорошего общества, а прочие гнездят с я о к о л о него и всячески, как м у д а Зель а р м и д и н стараются ему подражать. Эти второстепенные общества, как будто карикатуры первого, они тоже имеют своих красавиц, своих франтов. Все то же, только в другом размере. Молодушное тщеславие, которое в высшем обществе прячется под золото одежды и мишуру разговоров, тут явственнее и досадней. Тут только и речи, что о знате до да, чинах, до да, знатном родстве, до да, будущих милостях, о том, кто получит ленту, о той, кто будет к празднику ф р е й л и н о й да платье такой-то графини, о парике такого-то князя, одним словом. Все хочет казаться значительнее того, чем Бог создал. Со всем тем вы тут найдете ту же зависть, те же расчеты, которые господствуют в первом обществе, но не найдете того лоскообразованности, той непринужденности бунтона (извините за слово), которые исключительно отличают избранных высшего круга. Леонин, проведший детство с в о е под крылышком бабушки, А потом в губернской гимназии не имел понятия о подобных подразделениях. Быв при самом приезде в Петербург представлен в домнем ф а д о р а т е р е н т ь е в н ы одним из своих товарищей, он был чрезвычайно счастлив, что мог влюбиться в существо столь отличительное, столь идеальное, как мадемуазель а р м и д и н Она была такая очаровательная, она так мило выговаривала мсье л е о н и н она так мило рисовалась поэтической воздушной неземной. к о р н е ц к о е воображение разгорелось, и л е о н и н каждое воскресенье выпрашивал себе мазурку, и облагачиваясь на стул коломенской с е л ь ф и д ы тихо шептал ей счастье супружества, араи взаимной любви. Тогда речь его была восторжена, мечты пылкого сердца и з л и в а л и с ь звучными словами. И он яркими красками изображал, как сладко любить в жизни и как сладко жить вдвоем. Но был ли он влюблен точно? Я по известным причинам обязан н й знать все его т а й н ы должен откровенно сознаться, что нет. Чувство его было какое-то тревожное, полуребяческое, девятнадцатилетнее. которые в каждой хорошенькой женщине и щ е т о с у щ е с т в л е н и е своей мечты. К тому же вкрадывалось и л е с н о е о ч а р о в а н и е удовлетворенного самолюбия. Хотя мадемуазель а р м и д и н была до крайности воздушна, но не менее того мысль о замужестве имела для нее как и для всех барышень особую завлекательность. Она глядела иногда на Леонина так томно, а потом вздыхала. И лучшая ее улыбка была для него, и самые задумчивые с л о в о было для него. Бедная девушка, как она влюблена, думал Леонин. Она мне неограниченно отдала свое сердце. Она любит меня до безумия. И неужели я буду неблагодарен? Нет, вопреки бабушке, вопреки целому свету, я должен оправдать ее доверие. Я ж е н ю с ь на ней. Я хочу на ней жениться, я должен на ней жениться. Так прошло несколько месяцев. А пока молодой карнет огляделся, получил понятие о другой сфере, сделал некоторые знакомства, между прочим, с с а ф и е в ы м который по необыкновенной в таком человеке странности чрезвычайно полюбил его и начал объяснять ему жизнь по-своему. И вдруг на вечеринках в Коломне не стало моего Леонина. Прошло несколько воскресений с ряду, и стул подле мадемуазель а р м и д и н не был уже занят пламенным карнетом. Мадемуазель а р м и д и н была расстроена и смеялась еще принужденнее, чем прежде. А Леонин неблагодарный Леонин. Переставал постепенно о ней думать. Развлечения Петербурга все более и более его завлекали, заглушая внутренний голос совести, укоряющий его грозно в п р е д у с у д и т е л ь н о м поступке с семейством, где он был обласкан и принят как родной. Знакомство с графиней довершило неблагодарность. Он представил себе, как сладостно. Как неизмеримо упоительно быть в тайне любимым подобной женщиной и быть ей светлую отрадой между блестящих мучений и улыбающегося горя великосветского быта. Приглашение на бал к н я г и н и было доставлено щетинином. Наступил день бала.